Джон Ге, раскаившаяся лисица Лиса, состарившись, покаяться решила. Усевшись, собрала своих детей и начала. Я, дедушке грешила, распотрошила множество гусей и уйму кур передушила. «Мой грех, мой грех, и мне он не простится!» Меня потащат в страшный ад. Так причитала грешная лисица, советуя наследникам поститься и не душить цыплят. Они такие нежные цыплята. Почтительные лисенята на речь мамашину не улыбнулись, но облизнулись. Тут гневом загорелся лисий взор. На лисенят готов слететь укор. Вдруг лисенька. Насторожила ушки и на опушку устремила взгляд. — Тссс! Курица кудахчет на опушке, а с нею выводок цыплят. — ж забралась куда, дуреха! И смех, и грех! — Бегите, детушки, передушите всех! Цыпленком закусите сейчас неплохо! Читая про лесу, вы не дивитесь. Она — лиса. С лисы какой ответ? Но как нам быть с попом? И он кричит «Поститесь — поститесь. А дома у него цыпленок на обед.